Глава 14. Восходящее солнце. Винница, август 1942 года. Значит, он сказал желчный мозгляк Зомер, переспросил Отта. Да, так и сказал. И я запомнила, потому что Кох тут же принялся пугать Клейн-Михеля тем, что передаст его слова своему шефу. Желчный повторил Отта задумчиво. Желчный мозгляк. И ещё у Клейн Михаля дядя какой-то большой чин в СС. Как сказал, что он сейчас истребляет евреев в Варшавском гетто. Да-да, Россияны кивнули, а ты я знаю. Некто Йозеф Бюллер, правая рука Гёббельса. Послушай, а ты могла бы раздобыть медицинскую карту этого Зомера? Ты думаешь, она есть в Винницкой больнице? Вот ты снял с плиты чайник, насыпал в кружку заварки и залил кипятком. Понимаешь, это уже второй раз, когда я слышу фамилию Штандертенфюрера Зоммера в связи с какой-то болезнью. Желчные это же не просто свойство характера. Это также вполне может быть намёком на больную печень. Ну разве станет Штандертенфюрер доверять своё здоровье местным врачам? И если он умный человек станет. Ты же сама говорила, что здесь отличные врачи, да и на ну, пожало плечами. Хорошо, я посмотрю. А зачем тебе это? Он пододвинул к ней вазочку с вишнёвым вареньем. Ешь, отличное варенье. Подарок окупантам от благодарного населения. Не скажешь? Ну почему же? Есть у меня одна задумка. Если Зюмер действительно страдает болезнью печени, я могу предложить Коху свою помощь. Ну, обмолвлюсь как-нибудь, что у меня большая практика в лечении холециститов, например. Кох, естественно, передаст это своему шефу, а тот пригласит меня в Вороновицу. А ты действительно сможешь ему помочь? Вот ты улыбнулся и взял её руки в свои, вряд ли. Но это наверняка сможешь сделать ты. Ложечка, которой Дайна нацелилась на варенье, замерла в воздухе. «Ты хочешь, чтобы я его вылечила?» Отто подпер подбородок кулаком. «Это было бы замечательно. Конечно, нужно продумать все детали. Тебе же необходим тесный контакт с больным». «Причем длительный», — уточнила Дайна. «Можно было бы организовать обследование», — размышлял вслух Отто. «Отто...» Ну как сделать, чтобы это происходило в Вороновице. Впрочем, есть ещё один вариант. Я могу дать Зомеру таблетки, ну, какой-нибудь плацебо, а тебя оставить с ним в качестве сиделки. И я всё время буду ходить рядом с ним, держа его за руку. Так да, я могу дать ему снотворное, а ты будешь сидеть рядом. Думаешь, он ничего не заподозрит? Когда проснется и почувствует себя Полностью здоровым Уверен, что нет Тем более, что я предупрежу его О побочном успокоительном эффекте лекарства Дайна взяла в руки горячую кружку Пить не стала Просто грела ладони Ты понимаешь, что мне не очень приятно Будет это делать? Понимаю Тебе и с Кохом флиртовать было не очень приятно И тем не менее Ты прекрасно справилась Кстати Откуда взялся тут верзила, который тебя провожал? Он нас видел, подумала Дайна. Наверное, стоял на балконе и заметив меня с Хагганом, спустился вниз. А вот как Хаган пытался меня поцеловать, и как я от него бежала, разглядеть наверняка не успел. Он и с тех громил, что устроили заварушку в бильярдной, хотел пристрелить Коха, когда тот пытался за меня вступиться. Тебе угрожали быстро спросил отто «Да нет, просто позвали с собой играть в «Американку». А Кох вылез, мол, Фройлен с вами никуда не пойдет, и едва не схлопотал пулю, к Лейн-Михелю чуть нос не оторвали». Она вспомнила, как потешно выглядел очкарик-эсэсовец, когда Хаган крутил ему нос и хихикнула. «Очень смешно», медленно, — медленно проговорил Отто. «Представляешь, что бы было, если бы там действительно началась стрельба». Дайный класс. Вот ты был прав. Все, кто находился в этот момент в бильярдной, дни медленно задержали бы. Гестапо принялось бы педантично проверять их документы, и какой-нибудь старательный чин вполне мог запросить рейхс-комиссариат Ослонд относительно SS Хельферин Дайны Кайрите. Ну, всё же обошлось, сказала она, понимая, что это звучит жалко. Постарайся держаться подальше от этих молодцов. И вот ещё что. Ты правильно сделала, что привела его сюда. Он, мол, наице за меня обрадовалась, Дайна. Да нет, не Дайна, Катя. Да и не было, в общем-то, всё равно переживает ли за неё Гаупштурмфюрер ноль ли. А вот Катя Серебрякова была совсем не безразлична, как относится к ней товарищ Жром. Жиром тихо проговорила она по-русски. Жиром, миленький. Она отодвинул кружку с чаем и внимательно посмотрел на неё. Отдайна. Меня зовут Утта. На следующий день она посвятила несколько часов в поисках медицинской карты Дитера Зомера. Довольно быстро Дайне удалось выяснить, что такая карта в больнице действительно есть, но хранится она в несгораемом шкафу в кабинете главного врача. Главврач, милейший Иван Семенович Потебенько, разумеется, не отказал бы ассистентке высокопоставленного берлинского чиновника, который неожиданно понадобилось взглянуть на карту штандарт-инфюрера, но непременно бы удивился такой просьбе. Вряд ли он тут же побежал бы рассказывать о странном интересе Дайны в Гестапо, но рисковать всё же не стоило. На счастье Дайны потебенько каждый день ходил обедать домой. Благо, жил он в 5 минутах ходьбы от больницы, а после обеда любил немного поспать. По его мнению, это было исключительно полезно для нервной системы. Зато и засиживался Иван Семёнович на работе допоздна, так что прикнуть его в праздности не мог бы никто. Замки на всех дверях Винницкой больницы были одинаковые и очень немыдрённые, самозахлопывающимися с самозахлопывающими со собачками. На базе Синицы им успели преподать несколько уроков работы с отмычкой, но Дайна решила пойти по более простому пути. Она, придумав какой-то правдоподобный предлог, зашла в кабинет Ивана Семёновича и, уловив момент, когда он повернулся к ней спиной, запихнула в гнездо запорной планки шарик жжённой бумаги. После этого ей оставалось только дождаться обеда. Проследив из окна, как потибенько важно шествует через больничный двор, опираясь на свою трость, Дарина отсчитала ещё 10 минут для верности. И поднялась на третий этаж, где располагался кабинет главврача. Отжать неплотно вышедшую из паз собачку лезвием пирочинного ножа оказалось делом постяшным. Кабинет запирался изнутри, и дайно, выковыряв из паза бумажный шарик, плотно закрыла за собой дверь. Несгораемый шкаф стоял в углу около окна. Это было плохо, потому что с определённого расстояния Освежившуюся у сейфа Дайно могли бы заметить со двора. Она осторожно подошла к окну и выглянула наружу, стараясь держаться за занавеской. Во дворе не было никого, кроме уборщицы бабы Стеши, которая с натугой волокла куда-то тележку с наполненными мусором корзинами. Дайно повернулась к книзгаряемому шкафу. Он похожe помнил ещё царские времена, массивный, надёжный. «Сделанный на века». Замочная скважина была закрыта металлическим лепестком, поворачивающимся на штырьке. Штырек этот выглядел единственной деталью сейфа, которую можно было сломать. Вот теперь без отмычки было не обойтись. Дайна вытащила из кармана халата связку металлических штырей с загнутыми концами, выбрала один из них — И принялась осторожно нащупывать отмычкой штифты замка. Она делала всё именно так, как учил их старый седой медвежатник на базе Синица, и многие его курсанты так и не узнали. Прислушиваясь к тихим хлопкам, которые издавали штифты, когда по ним проходила отмычка, старалась не слишком сильно вращать отмычкой в цилиндре замка, считала щелчки, с которыми штифты возвращались на место. Все впустую. Замок не желал открываться. Дайна перепробовала все отмычки. Однажды ей показалось, что у нее получилось, и штифты ушли в нужные пазы. Но именно в этот момент отмычка дернулась у нее в пальцах, и все пошло на смарку. Возможно, если бы она не так торопилась, замок в конечном счете капитулировал бы. Но в обращении предательски рисовал ей картины внезапного возвращения главрача. Вот потебенько вспоминает, что оставил в кабинете какие-то важные бумаги, вот решает не ложиться спать после обеда, просто так, для разнообразия. Вот ему не нравится вкус борща, и он, поссорившись с женой, спешит обратно на работу. Дайно постоянно оборачивался, смотрел в окно, не идёт ли кто по двору. Никто не шёл. Но сосредоточиться всё равно не удавалось. Прошло, наверное, полчаса, прежде чем она смирилась с мыслью о том, что сейф ей не открыть. Обидно. Придётся докладывать вот-то о неудаче, а этого, да и не хотелось меньше всего. Он, конечно, не станет её бронить. Но разве же в этом дело? Невыносимо думать, что в его глазах Она после этого будет просто бестолковой девчонкой, которая не может даже справиться с пастековым замком. Дайно обвела взглядом кабинет потибенька. Висевшие на противоположной стене часы показывали 15 минут четвёртого. Пора было уходить. Мысль о том, что сейчас она сбежит с места неудавшегося преступления, взбесила Дайно. А что если карта вовсе не в сейфе? Вдруг она лежит Тут в ворохе бумаг, заваливших стол главврача, она начала перебирать документы осторожно, двумя пальцами, чтобы Иван Семёнович не заподозрил, что кто-то рылся в его бумагах. Она обнаружила две медицинские карты, но обе они не имели никакого отношения к Зомеру. Почти бездумно она потянула на себя выдвижной ящик письменного стола. Ящик подался неожиданно легко. В нём лежали бланки справок, рецептов, каких-то накладных, пухлый гроссбух в картонной обложке, россыпь карандашей, две перьевые ручки, баночка с чернил и кольцо с ключами. В первую минуту Дайна не поверила своим глазам. Ключа было три. Один простой, явно от кабинета, второй плоский и короткий, скорее всего, от тумбы стола и третий большой с двумя обородками. Это он, сказала себе дайно, осторожно вынимая кольцо из ящика. Она не ошиблась. Ключ легко вошёл в скважину и без всякого усилия повернулся в замке. Тяжёлые металлические двери несгораемого шкафа отворились. Кто бы мог подумать, что добрейший Иван Семёнович хранит дубликаты ключей у низ запертым ящике своего стола. В шифе было два отделения. Верхний был забит какими-то картонными коробками, маркированными немецкими буквами. Дайно открыла одну, там оказались стеклянные ампулы с прозрачной жидкостью. Сбоку лежала круглая печать глав врача и пропитанные чернилами подушечка. Документы, в том числе и несколько медицинских карт, хранились на нижней полке. Дайно вытаскивала их одну за другой. На четвёртой по счёту карте ей повезло. Это была история болезни штандартенфюрера Диттера Цомера. Она быстро проглядела карту. Диттер Цомер, 56 лет от роду, был исключительно нездоровым человеком. Врачи диагностировали у него бронхиальную астму аллергического типа, хронический гастрит и панкреатит, а также воспаление гайморовых пазух. С таким букетом трудно не быть желчным, подумала Дайна, перелистывая страницы. Стоп, сказала она себе. Вот то, что мне нужно. Дискинезия желчевыводящих путей, подозрение на хронический холецистит, печёночные колики, острые боли. Да, он был прав. Дайна несколько раз перечитала основные выводы врачей, наблюдавших Зомера, а также список прописанных ему лекарств. Потом аккуратно убрала карту на место и хотела уже закрыть сейф, но остановилась. Вытащила из ящика стола несколько пустых бланков и, проштамповав их личной печатью главного врача, ссунула в карман халата. Заперла, не сгорая ему, шкаф, положила ключи на место. Взглянула на часы. Вся операция заняла у нее семь с половиной минут. Если не считать тех сорока пяти, которые ты бездарно потратила, пытаясь открыть сейф отмычкой, язвительно заметил внутренний голос. Дайна приказала ему заткнуться. Вот теперь ей действительно пора было уходить. Она бесшумно открыла замок, осторожно выглянула в коридор, там никого не было. Выскользнув из кабинета потебенька, Дайна закрыла за собой дверь. На этот раз собачка со щелчком встала на место — и направилась к лестнице. Дожидаться конца рабочего дня она не стала. Всё равно её присутствие в больнице никем не контролировалось. Для того же потибенька она была прикомандированным специалистом, выполняющим распоряжения Гаупштурмфюрера Нольде. Такой специалист мог приходить и уходить, когда ему вздумается. А информацию, которую она добыла, следовало как можно скорее сообщить Отто. Да и на без особой надежды набрала номер его домашнего телефона. Трубку никто не взял. Где искать Отто в 4 часа дня, она не знала. Но сидеть на месте было выше ее сил. Отто предупреждал ее, что самое сложное в ремесле разведчика — это ежедневная рутина. До сегодняшнего дня, да и не казалось, что это не так уж и страшно. Но сейчас выплеснувшийся в кровь адреналин не позволял ей тупо перекладывать бумажки. Ей необходимо было увидеть Отто, поговорить с ним — «Сегодня был пятый день их пребывания в Виннице, а ведь он говорил, что в запасе у них не больше недели. Пора уже было переходить к каким-то действиям». Она привела в порядок свой рабочий стол, убрала в сумочку, украденная в кабинете главврача Бланки, попрощалась с пожилой регистраторшей Полиной Палны и, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на бег, вышла из больницы». Дайна прошла вдоль реки, поборов искушение заглянуть в подвал к вилле. Вот если и появлялся там, то не раньше 8 вечера. И изицкие муры остались за спиной. Она свернула на Соборную, прошла мимо здания оккупационной администрации. Один из часовых, стоявших у дверей, помахал ей рукой и весело крикнул: "Добрый день, фройляйн Кайрите". Дайна улыбнулась ему. Это был совсем молодой парнишка с осусыпанными веснушками и круглым лицом. Откуда он её знает? Наверняка видел в бильярдной, может быть, стоял в стороне, смотрел, как она играет с Кохом или Хонером. Внезапно ей пришла в голову дерзкая мысль. Она перешла улицу и подошла к часовым. "Здравствуйте, Ганс", сказала она веснушчатому. "Как служба?" «Вообще-то я... Петер!» — смущенно улыбнулся часовой. Его напарник на редкость несимпатично верзила с белыми эпалетами перхоти на плечах, грубо заржал. «Хорошо, фройлинь, благодарю вас». Точно в бильярдной решила Дайна. Он все время держался у меня за спиной. Явно хотел подойти познакомиться, но стеснялся. Это было позавчера. «Ой, прости, Петер!» Ты знаешь моего шефа, Гауптштурмфюрера Нольде? «Да-да», — проговорил Веснущий, — «знаю». «То есть нет, не знаю лично, видел, то есть». «Толку вы от него все равно не добьетесь», — сказал Верзила с перхотью. «Наш Петер с дамами разговаривать не умеет, только блеет, как овца». «Петер сделался красным, будто вареная свекла. Даже Веснушки почти пропали». «А ты случайно не видел его сегодня?» — спросила Дайна. Я его ищу по важному делу. Часовой подумал: "Ну да", сказал он. "Видел, э, вот сегодня как раз и видел. Они в администрацию заходили вместе с господином оберфюрером Кюхлером недавно". Длинные фразы ему явно не давались. "А куда он потом поехал, ты не знаешь?" "Никуда. То есть он ещё там, в смысле, здесь, ещё не выходил". «Вот повезло!» — воскликнула про себя Дайна. «И как это мне пришло в голову, что он может быть в администрации? Интуиция?» «А где мне его найти?» — спросила она, делая шаг к дверям. Верзила с перхотью заступил ей дорогу. «Простите, фройлин, у вас есть пропуск!» Этого она не ожидала. А зря. Можно было догадаться, что в оккупационную администрацию так просто никого не пускают. «Простите, фройлин, у вас есть пропуск!» Пропуск у меня нет, созналась Дайна. Извините, фройляйн, в таком случае мы не имеем права впустить вас в здание. Хорошо, Дайна не стала спорить, и спустилась вниз по ступенькам. И я подожду здесь. Сожалею, сказал Верзило. Здесь посторонним находиться запрещено. Дайна, изобразив беспомощное изумление, взглянула на Петра. Тот виновато пожал плечами. Приказ есть приказ. мы и так уж нарушили его, разговаривая с вами. Да и наступила ещё наш час. А могу я попросить вас об одном одолжении? Когда Гаупштурмфюрер Нольди выйдет, вы не сообщите ему, что я жду его у входа в парк. Вообще-то нам нельзя, начал было Верзило, но Петр перебил его. Хорошо, фруэлянка Рита, я обязательно ему передам Гаупштурмфюреру, то есть Дайно послала ему самую очаровательную из своих улыбок и направилась к парку. Идти здесь было совсем недалеко. В который раз её поразило кажущееся спокойствие этого маленького провинциального города. В парке играл оркестр. По усыпанным гравием дорожками гонял на самокате лопоухи мальчишка. На скамейках играли в шахматы старички. У палатки с ситро стояли трое немецких солдат. Пили воду и громко смеялись. Война была рядом, в каких-то двухстах километрах к востоку. Пылали города и деревни. Рвались снаряды и умирали люди. Танки шли по выжженной земле, и трупы повешенных свисали с почерневших деревьев, как чудовищные плоды смерти. Но здесь, в Виннице, поверить в это было невозможно. Здесь было сонно, мирно, спокойно. От этого спокойствия Дайна убрала отрыбь. Она прошла мимо тележки продавца мороженого, подумала, вернулась и купила эскимо. «Отрыбь». Присела на свободную скамейку так, чтобы видеть часть площади, на которую углом выходило здание администрации. Развернула обертку. Покрытый инеем шоколадный столбик выглядел заманчиво. Когда-то давным-давно, в прошлой жизни, девушка, которую звали Катя Серебрякова, очень любила мороженое. Через несколько минут немцы, разумеется, подошли познакомиться. Возьмите. Дайна не стала их отшивать, просто предупредила, кого она ждет. Солдаты оказались не такими наглыми, как Хаган. Все поняли, и, пожелав Ройлен приятно провести время, удалились вглубь парка. Отто появился через час. Он шел через площадь быстрыми шагами, но Дайна почему-то сразу поняла, что он торопится не к ней. Поднявшись со скамейки, она пошла ему навстречу. "Здравствуйте", довольно сухо поздоровался он. Можно было подумать, что он недоволен своей ассистенткой. "Зачем ты меня искала?" Дайна, слегка обескураженная его тоном, постаралась ответить коротко и чётко. "Я всё сделала, нашла карту. Ты был прав, у него действительно проблемы с печенью". "Рассказывай", велел он. Она добросовестно пересказала от всё, что вычитала в карте Зумера. Вот дослушал очень внимательно, но её не оставляло ощущение, что мысли его сейчас витают где-то далеко. Очень хорошо, сказал он голосом, в котором не было и намёка на одобрение. Сегодня я встречаюсь с Кохом. Ты правильно сделала, что не стала тянуть с этой информацией. Он за что-то сердится на меня, подумала Дайна. Что же я сделала не так? Вот что-то случилось. Да, ответил он. Случилось. Он остановился и наклонился, делая вид, что завязывает шнурок. На самом деле он просто проверял, не идёт ли кто-нибудь за ними. В том районе, куда ушли наши, местная полиция кого-то поймала. Несмотря на то, что они были на дорожке совсем одни, От всё равно говорил вполголоса: подозревает, что это не просто партизан, а диверсант с заброшенной с той стороны. День похолодело. Неужели кто-то из ребят попался? В администрации никто ничего толком не знает. Её почти сразу забрали гестаповцы. Я попробую вытянуть что-нибудь из начальника местного отделения, но шансов не очень много. Он хоть и пьяница, рот на замке держать умеет. К тому же, не факт, что ему докладывают обо всём, что происходит в районе ставки. Что делать мне, спросила Дайна. Сидеть тихо и из дома не выходить, желательно вообще ни с кем не контактировать. Если мой план сработает, завтра мы с тобой поедем в Вороновицу. А что будет с Она запнулась. Кого поймали немцы? Сашку Льва, Василия с нашими Во-первых, мы не знаем, был ли это кто из наших. Во-вторых, если кто-то и знает это наверняка, то этот человек находится в Воронеце. Там ведь расположен не только отдел иностранные армии Востока, но и штаб квартиры службы безопасности. Поэтому, чтобы получить ответы на все наши вопросы, нам нужно попасть туда. Хорошо, сказала Дайна, помедлив. Я пойду домой и буду ждать тебя. Умница. Отто слегка сжал ей пальцы, но тут же отнял руку. «Будь готова выехать в любой момент». Он вдруг замялся. Совсем чуть-чуть, на какое-то мгновение. Но Дайна заметила. Ей показалось, что сейчас он хотел сказать ей что-то очень важное. «Удачи тебе», — проговорил он быстро. Свернул на боковую дорожку и, не оглядываясь, пошел к выходу из парка. «Удачи тебе», — проговорил он быстро. Дайна, чувствуя себя расстроенной и опустошённой, побрела дальше, куда глаза глядят. Мысль о том, что нужно будет возвращаться домой к слова хоть левой Галине и выслушивать её бесконечные рассказы о нравах соседей и ценах на базаре, пугала Дайну. Ей хотелось прижаться к плечу Отта, почувствовать прикосновение его руки к своим волосам. хотелось, чтобы он успокоил её, убедил, что если даже в плен к немцам попал кто-то из бойцов Сеницы, они сумеют его вытащить. Ещё 20 минут назад она так радовалась своей удачной операции с картой Зомера. Сейчас же этот триумф стал вдруг мелким и никому не нужным. Вот даже не спросил, как ей удалось разыскать эту карту. Многие сами несли её по городу. Дайна шла, не обращая внимания на попадавшихся на встречу прохожих, погружённая в свои мысли. И лишь заметив в конце улицы знакомый силуэт, сложенный из красного кирпича высокой башни, остановилась словно налетев на невидимый шлагбаум. К башне выводили две улицы: Котельярского и Гетмана Хмельницкого. Дайна огляделась. Сейчас она была на улице Хмельницкого. Почему она пришла сюда? Ведь тот приказал ей сразу же возвращаться домой, и она вроде не собиралась его слушаться. Да ина почувствовала, как ноги становятся ватными. 5 дней подряд она ходила к этой башне, проверяя, не появился ли условный знак, и никогда не испытывала такого волнения. Что же произошло с ней сейчас? Последние 50 метров до башни она шла будто во сне. Наступал светлый августовский вечер. Где-то в вышине с криками носились птицы. В кронах зелёных каштанов, окружавших башню, шуршал ветер. Дайна подошла к башне, закинула голову к лубу сплывущими над небом облаками. Со стороны это должно было выглядеть совершенно естественно. Колонча, как называли башню жители Винницы, самое высокое здание в городе. Ничего удивительного, что она привлекает внимание праздногуляющих девушек. Откуда-то как чертик из табакерки выскочил чедушный старичок в очках без оправы. "Пани, желает осмотреть колончу? Я могу проводить пани до верху. Такого вида, как с верхней площадки, вы нигде больше не найдёте". "Нет, спасибо", старая исподчеркнуть свой прибалтийский акцент ответила Дайна. "Я просто хочу обойти башню кругом". Так, да позвольте я расскажу вам, мне не оставал старичок. У каланчи, знаете, есть своя история. О, многие думают, что это пожарная башня, поэтому и называют её каланчой, но это не так. Её построили в 1911 году для снабжения города водой. Голос старичка вдруг отдалился, словно увяз в толстом слое ваты. Да и на уже не слышал его. В ушах гулко стучало кровь, как будто кто-то бил маленькими молоточками. на красном кирпиче рядом с жирным полком свастики был наспех начерчен неровный кружок солнца с длинными и ломкими лучами